Глава 9. 1 сентября 61 года с чувством благоговения я переступил порог здания, находящегося по адресу Мирзоляковский переулок 11. Ну вот я и студент академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В прошлой жизни мои достижения ограничились обычным музыкальным училищем в Рыбинске, Об в академучилище я мог только мечтать. Может, я вернулся в прошлое, пусть в другое тело, чтобы получить шанс начать все сначала, уже на более высоком уровне? Естественно, по случаю 1 сентября я был одет в свой лучший костюм. Нужно будет на днях забежать в магазин, купить что-нибудь попроще на повседневку. Благо, с деньгами особых проблем сейчас нет. От апогея, особенно от музыкантов из Арагви, денежные средства поступают регулярно. И, похоже, доблестная милиция в районе майора Бутыльникова почему-то на это предпочла закрыть глаза. Неужто так подействовала песня об их нелегкой работе? А скоро, надеюсь, начнутся официальные отчисления. Во всяком случае, Бернес уже выступил с песнями «Журавли», «Из чего начинается Родина», по радио. Мама его услышала случайно на работе. Также случайно услышала и песню «Нежность» в исполнении Лидии Клемент. О моем авторстве узнала благодаря дикторам, которые исправно озвучивали мою фамилию. Все же я безмерно благодарен Блантеру, бескорыстно помогавшему мне искать исполнителей для своих песен и лично с ними договаривавшемуся. Позвонив ему в начале августа, узнал, что удалось пристроить практически все мои песни. Только Магомаев никогда до Москвы не доедет, чтобы ознакомиться с творчеством юного дарования, почему-то остановившего выбор на еще малоизвестном бакинском исполнителе. Обещал по осени найти время, чтобы приехать. Вот что бы я без блантера делал. Наверное, в итоге пробился бы к слушателю, но позже и с большими энергозатратами. Все-таки неоценимую помощь мне оказал Матвей Исаакович и типун тому на язык, кто костерит всех евреев подряд. Как-то к нам домой приехала молоденькая корреспондентка комсомольской правды с долговязым фотографом и визит такой персоны всю нашу коммуналку поставил на уши. К этому времени ее обитатели уже знали, что я заделался композитором и поэтом-песенником. Причем в большинстве своем искренне за меня радовались. Хотя Павлина Терентьевна, например, то и дело подкалывала. Мол, «Скоро станешь, Егорка, миллионером. Съедете, небось, из наших-то А что, давно бы съехали. Но для этого действительно нужно стать, если не миллионером, то где-то рядом, чтобы появилась возможность купить кооперативную квартиру. Или получить от государства, как известный и прославленный композитор, Но до таких вершин мне еще пахать и пахать. Не вываливать же все песенные достижения будущего за один год. Меня люди просто не поймут. И без того, думаю, многие сомневаются, что 15-летний Аболтус способен выдавать на гора такое количество шлягеров. Журналистка устроила мне форменный допрос. Пришлось рассказать об ударе током, заставившем меня изменить взгляды на жизнь. Мол, музыка захватила все мое существо. Впрочем, при этом я еще успевал заниматься спортом. Кстати, на последней перед интервью встрече на нашей игре с молодежкой «Локомотива», где я сделал две голевые передачи и заработал пенальти, упав в чужой штрафной, присутствовал Константин Иванович Бесков, в этом сезоне ставший главным тренером ЦСКА. Легенда послевоенного «Динамо», а в будущем приведший к титулам «Спартака». Бесков по излюбленной привычке сидел на трибуне, а мы перед наставником взрослой команды выжимали из себя последние соки. К слову, команда у железнодорожников по этому возрасту подобралась неплохая, и не окажись на трибуне Константина Ивановича, ставшего для нас серьезным мотиватором, еще неизвестно, как все закончилось бы. А так мы выиграли. 42 После игры Ильич сказал, что Бесков заинтересовался кое-кем из нашей команды, при этом выразительно посмотрев на меня и Пеле, но развивать тему не стал. А под занавес нашей беседы с журналисткой я выразил надежду, что мне удастся все же в ближайшее время вступить в комсомол, потому как в школе сделать этого не удавалось по причине плохого поведения. Акула-пера за эти слова ухватилась, и в итоге материал в комсомолке вышел под заголовком «Егор Мальцев. Хочу стать комсомольцем». Мама купила сразу несколько экземпляров газеты, а эта статья и стала поводом для комсорга училища очкастой и плотненькой Василисы. Чтоб подвалить ко мне в первый же день занятия и заявить. «Здравствуй, Мальцев. Я комсорг училища Василиса Пенькова. А ты у нас, оказывается, личность-то известная. Читала я газету, где ты говоришь, что мечтаешь вступить в комсомол. Все еще хочешь?» «Хочу, Василиса, очень хочу», — с пафосом выдал я. «Хорошо, но учти, для начала ты должен поучаствовать в работе первички. Согласен выполнять поручение первичной комсомольской организации?» Если они не идут в разрез с моими моральными принципами, почему бы и нет? Не идут, Мальцев, не переживай. Завтра же, пожалуй, я тебя озадачу. Потом подашь письменное заявление, которое мы рассмотрим на собрании первичной комсомольской организации, и проведем голосование. Но тебе нужны рекомендации двух членов ЛКСМ или одного члена КПСС. Знаешь, Вася, этот вопрос нужно обмозговать. Ну, предположим, найду я поручителей. А дальше-то что? Во-первых, никакой я тебе не Вася, а Василиса. Заруби это себе на носу. А во-вторых, идешь в первичную комсомольскую организацию, там рассказываешь устав организации и после получаешь в райкоме ВЛКСМ комсомольский билет. Только еще и учиться ты должен хорошо. А после получения комсомольского билета обязан еще более повысить себе требовательность. И не забывать платить ежемесячный взнос в размере двух копеек. Понял, Мальцев? Да понял уже, понял. Все или еще что-то? Пока все. А завтра, напоминаю, получишь первое задание от первички. Вот же, блин, задачка. Найти поручителя среди комсомольцев. Для этого хороших знакомых мне не припоминалось. Легче коммуниста найти, да и покруче будет рекомендация от члена КПСС. Так я и заявил Василисе. Та пожала плечами, мол, дело твое. А вот кого именно? Ладно, решим вопрос. А вот выучить устав комсомольской организации, как я помнил еще по той жизни, виделась невыполнимой задачей. Тогда меня за уши подтянули и вручили билет не знаю, как получится в этот раз, тем более я ни одного слова из устава уже не помнил. Хотя слово сочетание «демократический централизм» почему-то засело в голове. Новость о том, что на первый курс поступил Егор Мальцев, чьи песни уже поют признанные звезды советской эстрады, во мгновение ока облетело все училище. Неудивительно, что первая красавица курса, века Никольская, сразу же подсела ко мне на предмете теории музыки, как бы невзначай касаясь моего бедра своим а ноги у нее росли, что называется, от ушей. Да и неприличное для советской девушки декольте волновала мою плоть. Но я старался абстрагироваться, помня о Ленке, которая доверила мне свое сердце. Первым же заданием от первички стало сочинение песни о комсомоле. ни «Нихрена себе!» Малость офигел я. «Мальцев, выбирай выражение!» Укоризненно посмотрела на меня сквозь линзы очков комсорг. «Ты же у нас поэт, композитор!» «Столько популярных песен придумал, которые исполняют известные артисты. Значит, сочинить еще одну песню для тебя ничего не стоит. Тем более Мальцев, она о комсомоле». «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Получишь ты песню». И через пару дней сунул ей вариант «Не расстанусь с комсомолом», написанный в моей реальности Пахмутовой и Добронравовым, году эдак в 1970 -м. Первичка рассмотрела песню. Все-таки в ней составили люди с музыкальным образованием». И вынесла положительный вердикт, пообещав подкинуть еще задание. Я только попросил, чтобы меня избавили от сочинения комсомольских песен. А судьба гимна комсомолу сложилась неплохо. Уже через пару месяцев я услышал его по радио в исполнении молодого певца Иосифа Кобзона. Постаралась директриса училища Артынова, которой на стол легли тексты, ноты песен, имевшие связи в определенных кругах. Но еще до этого со мной произошло неприятное событие, После очередного получения своей доли у музыкантов в Арагве, я, не пройдя от ресторана к метро и двух кварталов, был буквально втянут за руку подарку арку. Дохнуло перегаром, и передо мной нарисовалась до ужаса неприятная небритая физиономия. Первым порывом было дать в пятак этому уроду. Или лучше между ног, после чего удрать. Но я тут же разглядел еще парочку силуэтов. Все старше меня, двоим лет 25 пять, а тому, что держал меня на вид вообще тридцатник с небольшим. И они весьма грамотно меня обступили, хрен рыпнешься. «Привет, фраерок!» Негромко, со змеиной улыбочкой, на бледном лице со шрамом через всю левую щеку, процедил один из них в надетой на бекрень кепке. «Не ссы! Обижать тебя пока никто не собирается. Базар к тебе есть!» «И что за базар?» «Птичка напела, что ты с ресторанных лабухов неплохие бабули имеешь!» Доигрался да хрен на скрипке. Промелькнуло в голове. «Откуда такая инфа?» Через силу усмехнулся я. «Информация такая, спрашивай от кого?» «Это уже не твое дело, фраерок. Твое дело отстегивать нам половину Навара». «Ну, ни хрена себе запросы». Во мне все буквально вскипело. «Это что ж такое? Рэкет образца 1961 года? Беспредел!» «С какой стати я им должен что-то платить?» «Я и в 90-е никому не платил. А сейчас тем более не собираюсь». «Слышь, орел, оряха не треснет?» «Ты смотри, котел, фраерок-то борзый!» Просипел небритый, державший меня пятерней за лацканой пиджака и чуть приподнимая над асфальтом, прижимая спиной к прохладной шершавой стене. «Буреем?» «Учти, мы ведь с тобой пока по-хорошему, а ты такими плохими словами кидаешься. За это и предъявить можно. А я ведь дело предлагаю. Половину нам, а мы тебе за это крышу». «Если проблемы по жизни будут, скажешь, что ходишь под левой котлом». «Я ни под кем ходить не собираюсь. Слышь, руки убрал?» Процедил я в лицо Небритому. «Ай-яй-яй, похоже, товарищ нарывается на неприятности. Бык, ну-ка проучи, голубка». Быком, как я понял чуть позже, он назвал того, кто меня держал. Не успела прозвучать команда, как лоб небритова со страшной силой врезался в мой нос. Я явственно услышал хруст, А мгновение в моей голове вспыхнула такая боль, что я чуть не заорал. Или даже заорал, но из-за болевого шока сам себя не услышал. «Сука, он же мне нос сломал!» Пока я приходил в себя, пытаясь пальцами зажать ноздри, из которых хлестала кровь, эти отморозки ошманали мои карманы, и два четвертных, полученных сегодня от музыкантов, сменили владельца. «Это тебе урок, вож, чтоб в будущем был покладистее!» Ледяным тоном процедил котел. «Отдал бы четвертак!» И шнобель был бы целым. Теперь будешь платить половину. Я так сказал. Мы сами тебя найдем. И не вздумай стучать мусорам. Тогда юшка из носа не отделаешься. Сядешь на перо. Все, уходим». Я медленно сполз по стене, запрокинув голову, чтобы хоть как-то остановить кровотечение. «Суки, твари, ублюдки кончены». Ярость была сильнее боли. «Окажись, в моих руках сейчас хотя бы нож порезал бы этих к чертовой матери». Но ножа у меня не было, а был вопрос «Кто?» Кто слил инфу обо мне и ресторане этим гнидам? В курсе были несколько человек, например, Муха, который мог растрепать подельником. Ленка? Она точно никаким боком. Майор Бутыльников? Хм, в это время вряд ли система настолько прогнила. А может, сами ресторанные музыканты? Хотя им-то какая выгода, если они с того ничего не имеют. Как отдавали проценты, так и будут отдавать». В общем, гадать нет смысла, нужно как-то привести себя в порядок и шлепать домой. Я уже предвосхищал крики матери, которая утром после ночного дежурства увидит мою опухшую физиономию. А Катька, чего доброго, ей прямо сейчас же вечером на работу позвонит. Так ведь та сразу примчится, бросив свое дежурство ко всем чертям. На мое счастье, во дворе дома, куда вела эта арка, обнаружилась колонка, где я осторожно, стараясь не давить на распухший нос, умылся. Пятна крови на пиджаке и рубашке можно будет попробовать отстирать дома в холодной воде. Не здесь же этим заниматься. В метро на меня то и дело косились. Хорошо еще на ментов не напоролся. Не хотелось бы мне сейчас иметь с ними дело. Не знаю уж, за кого меня принимали окружающие. Мне это было по барабану. Я хотел быстрее попасть домой и выпить аспирин и еще что-нибудь. Благодаря маме домашняя аптечка всегда была забита. Как и ожидалось, Каська, увидев мою рожу, едва не выпала в осадок. Рассказывать всякую чушь, что споткнулся и неудачно упал, не хотелось. Поэтому просто сказал, что подрался с хулиганами. Дрался один против троих, но они, суки, взяли количество Сестра замочила в холодной воде мою одежду, а я, отказавшись от ужина и от поездки к травматологу, выпил таблетку болеутоляющего и лег в кровать, уставившись в потолок. Сон не шел. Голова была забита мыслями. Как быть и что делать дальше? Рассказать бугру и попросить у него защиты? — Сам он, конечно, против этой троицы не катит, даже если впрягутся остальные мои кореша. Может, у него есть кто-то из знакомых постарше? Наверняка должны быть. Он же спит и видит себя в зоне, где чалился его предок. А если это он меня слил? Тогда что, к майору идти? Сомнительная идея. На крайний случай можно обдумать и ее, потому что платить этим шакалам я не собирался. А каждый раз быть битым, а в итоге, может быть, оказаться посаженным на перо, мне не улыбалось... «Морфей все топтался где-то неподалеку, но к моей постели не приближался. Ближе к полуночи мне приспичило по-маленькому. Стараясь не разбудить тихо посапывающую сестру, я прокрался на кухню, а затем короткими перебежками в ванны. Возвращаясь обратно, собирался уже толкнуться в свою дверь, но был остановлен негромкой фразой в спину. «Здорово, Егор. Не спится?» «Вот блин, Никодим!» Стоит, смолит, как обычно, в открытую форточку. Только железные фиксы поблескивают в свете кругломордой луны. Как же это я его не заметил, когда в ванную по нужде крался? Или он появился здесь, пока я отливал? Собственно, какая разница? «Здорово, Никодим», — так же негромко ответил в ответ. Он сам предложил общаться на «ты». Еще в первый раз, когда пригласил меня в свою комнатушку побренчать на гитаре и спеть понравившиеся ему песни. «Если ему тебя не затруднит». В качестве благодарности поил чифирем с колотым сахаром. «Вкусно, кстати». В прежней жизни я любил крепкий чай, а этот вообще хорошо так вставлял. Любопытно, но в своей халупе Никодим никогда не курил. Такой парадокс. Всегда ходил дымить на кухню к форточке, реже во двор. В общем, после нескольких ходок в его обитель, таким песенным макаром, мы с Никодимом, если можно так выразиться, малость скорешились. Особенно ему нравилась банька по белому. Даже без фирменного хрипа и напряга жил Высоцкого. Слушая ее, старый вор терял свою обычную невозмутимость. На его скулах ходуном ходили желваки а взгляд стекленел, словно он впадал в некое подобие транса. но «Ну ка поди сюда», — прищурившись, то ли попросил, то ли приказал он. Я нехотя приблизился. Никодим несколько секунд разглядывал мою побитую физиономию, а затем коротко спросил, «Кто?» Я перевел взгляд в окно, очень хотелось курить а еще больше прибить этих отморозков, посягнувших на мое здоровье. «Кто?» Настойчивее повторил Никодим. И тут меня будто прорвало. Выложил авторитету все как на духу. Естественно, только то, что касалось истории с ресторанной музыкой и сегодняшним наездом шайки неизвестных. Хотя клички я все же запомнил. лёва котел, говоришь?» Задумчиво протянул Никодим. «Знакомая погоняла». «Да я о быке слышал». «А третьего никак не называли?» «Ясно. Мелкая шушера. Либо за ними кто-то серьёзный стоит, либо просто решили лоха развести». «Лоха? Ну, спасибо, приголубил старый хрыч. Впрочем, на самом деле я особо и не обиделся, ведь в какой-то степени я лох и есть». «В любом случае, не по понятиям малолетку шмонать», продолжал между тем цедить сквозь зубы Никодим. «Ладно, Егорка, иди спи, а я тут ещё покумякаю». Утром мама, к моему удивлению, истерику не закатила. Подошла к проблеме философски. Первым делом аккуратно прощупала мой нос, констатировала, что перелома нет, и начала ставить компрессы, попеня сестре, что та до этого не додумалась. Затем предложила сходить в милицию, написать на хулиганов заявление, но я решительно отказался. «За что хоть тебя так, сынок? Ты к девчонке какой-то приставали, я и заступился, а их трое». Мама со вздохом покачала головой, но по ее глазам было видно, что в глубине души она гордится своим отпрыском. Идти сегодня и в ближайшие дни в училище мне было строго-настрого запрещено. Мама прописала мне постельный режим, пообещав у знакомой, заместителя главврача поликлиники, взять справку для предъявления по месту учебы. Тренеру в спортшколе достаточно было и на словах во всем признаться. Я позвонил Пеле, сказал, чтобы оповестил Ильича о моей проблеме. Так что несколько дней мне предстояло провести дома, не зная, чем себя занять. Оставалось либо читать книги, либо бренчать на гитаре, поскольку появиться в таком виде на улице я не рискнул бы. А через день у нашу коморку постучался Никодим. «Здравствуй, Алифтина. Можно твоего Егорку на пару минут?» Воровской авторитет увлек меня в свою комнату и там вручил две помятые 25-рублевки. «Держи свои деньги. С котлом и его подельниками мы вопрос решили. Они тебя больше не побеспокоят. Никто, кстати, за ними не стоял». Котел где-то пронюхал о твоих доходах и подбил своих кентов устроить развод, взять тебя на понта. Но теперь они даже твое имя забудут. Спасибо. Не знаю даже как... Ники, перешись, молодой. Все нормально. Мне твои песни душу лечат, так что мы с тобой в расчете. Я не знал, что Никодим в одиночку, а скорее всего, со своими корешами, сделал с этими отморозками. Да хоть пришил, мне-то что. Хотя вряд ли. Сказал же, что имя мое забудут. А покойники его и так забыли бы. Главное, что отныне я мог чувствовать себя относительно спокойно. Единственное, что в занозе сидело в мозгу — вопрос. Откуда этот котел пронюхал о моих процентах? Потому что люди, которые слили информацию, поступили, мягко говоря, нехорошо. Наказать бы их, да только знать бы кого. Дома я отлеживался почти неделю. Потом со справкой от врача пошел в училище. К концу занятий ко мне подлетела Василиса. «Мальцев». «Ты нашел коммуниста?» «Коммуниста?» «Ну да, коммуниста. Или забыл, что за тебя должен поручиться член КПСС?» «Ах, да, блин, завтра же найду», — пообещал я. «И ведь нашел. Опять же, благодаря Блантеру. Он-то сам не состоял и не участвовал. А вот по его подсказке я узнал, что Бернес в партии с 1953 года». Матвей Исаакович с ним созвонился, и Бернес без проблем накатал мне хвалебную характеристику. Когда я передал бумажку Василисе, та велела писать заявление о приеме в ЛКСМ. «С заданием от первички ты справился на отлично. А недавно заступился за девушку, не испугался хулиганов, превосходящих тебя числом. И мы решили, что тебе любые задачи по плечу. А значит, ты достоин почетного звания комсомольца. И давай зубри устав». «Я не возражаю». С улыбкой согласился я и сел под диктовку Василиса писать заявление. Устав я умудрился более-менее выучить, В итоге первичная организация рассмотрела мое заявление и проголосовала «за». Мои характеристики и заявления передали в райком ВЛКСМ. И вскоре наступил тот прекрасный долгожданный день конца октября, когда мне пришлось идти туда на собеседование. Очереди из желающих влиться в ряды комсомольцев не наблюдалось. Двух потеющих от волнения молодых людей трудно было принять за очередь по нашим отечественным понятиям. Так что спустя несколько минут я зашел в кабинет номер 18. Там сидели пять членов комитета, трое молодых людей и две девушки самого асексуального вида, которые встретили меня несколько настороженно. Еще бы, перед ними лежала моя характеристика, написанная самим Марком Бернесом. Да и мое имя к этому времени уже обрело достаточную известность. После биографических и прочих данных пошли вопросы на засыпку. Те самые о линии партии, правительства и все такое. Дальше больше. Какие цели и задачи в моих планах на дальнейшую жизнь в качестве комсомольца? С чего вас потянуло в комсомольскую организацию? И почему вы решили, что достойны высокого звания советского комсомольца? Я старался четко отвечать на вопросы и неустанно доказывал крайнюю необходимость своего присутствия в рядах в ЛКСМ. «Ну что ж, Егор Дмитриевич, видно, что вы достойный кандидат для вступления в наши ряды и будете сознательным комсомольцем», с улыбкой произнес первый член. Тем более вы активно участвуете в общественной самодеятельности училища, отличник, спортсмен и рекомендуетесь с самой положительной стороны. И устав комсомольской организации вы, безусловно, знаете наизусть. С дружеской улыбкой предположила одна из девиц. Конечно, его спрашивали в училище на комсомольском собрании. С жаром ответил я, надеюсь что не заставят пересказывать снова. Ну, тогда я уверен, что вы легко ответите на последний вопрос. Расплылся в улыбке еще один член и, внезапно нахмурившись, спросил. «Мальцев, объясните, почему комсомольцы не ходят в театр?» «Вот умеет же, суки, поставить тупик. С какого перепугу я должен знать, почему комсомольцы не ходят в театр?» «А разве они не ходят?» Наконец выдавил я из себя. «Мне казалось, что...» «Совершенно неважно что вам казалось». Припечатала меня та же девица, что интересовалась моим познаниями устава. «На этот счет у нас имеются абсолютно верные сведения из надежных источников». Добавила она многозначительно, чем окончательно меня добила. «Вы же сами сказали, что читали устав». «Ничего не понимаю». «И что это вообще за наезды на восходящую звезду отечественной эстрады?» «Товарищи члены, а каким, собственно говоря, образом соприкасаются театр и устав?» «По-моему, еще Владимир Ильич Ленин говорил, что из всех искусств важнейшим для нас является кино». «О театре он ничего не говорил». «Вернее, говорил, что театр — это прошлый век» и вообще рекомендовал наркому просвещения, товарищу луначарскому заниматься не театрами, а обучением населения грамотности. Это я действительно помнил. Еще с юношеских лет засело в голове, когда я штудировал сборник писем вождя мирового пролетариата. Не знаю, уж читали то же самое эти пять членов или нет, но, похоже, мой ответ поставил их в тупик. Они молча переглянулись, скривив физиономии после чего первый член мрачно сказал. «Ладно, товарищ Мальцев, идите и подождите в коридоре. О своем решении мы сообщим вам позже». 30 с небольшим минут прошли в томительном ожидании. Я не знал, куда себя деть, меряя шагами коридор. Наконец открылась дверь, из комнаты вышел давешний член и направился ко мне. «Егор Дмитриевич, хочу поздравить вас с высоким званием советского комсомольца». С пафосом произнес он. «Комсомольский билет получите через неделю у секретаря». Так я стал комсомольцем. А после ноябрьских праздников, во время нашей очередной встречи с группой «Апогей», Миха вышел с предложением «Егор, ты не против, если мы с парнями запишем магнитоальбом с твоими песнями? Естественно, ты везде будешь указан как автор». Против магнитоальбома я ничего не имел. Правда, задумался, стоит ли указывать мое авторство, как бы все не вышло. Но в итоге элементарное тщеславие взяло верх. Я дал отмашку, но при условии, что запись будет проходить в моем присутствии. Если уж делать, то на совесть, под моим контролем. И если уж на то пошло, то все же придется идти в УАП». На удивление, там без вопросов зарегистрировали песни, невзирая на англоязычный текст. А я-то переживал. Что ж, теперь Бетлам и кое-кому еще придется придумывать новые хиты. Правда, для этого наша песня должна услышать Европа, а лучше весь мир, чтобы Ливерпульская четверка и прочие исполнители не сочинили случайно уже сочиненное мной. Понятно, потом мы будем якобы в своем праве, сможем легко выиграть дело в суде, Но я не представлял, как это — отсуживать авторство песен у тех же битлов. Как я им в глаза вообще смотреть-то буду? Но, с другой стороны, личное знакомство с легендарными музыкантами, а то как еще возможность представилась бы? Что-то не туда меня заносит. Насочинял уже тут себе не весь что. Благодаря папе Михе, музыкантам на субботу и воскресенье выделили студию звукозаписи всесоюзного радио. Вместе со звукорежиссером, который, надо полагать, также что-то имел с папой Михе. А неплохо для того времени оборудована студия. Очень неплохо. У нас в конце 70-х и то такого не было. Парни немного подивились, глядя, как ловко я управляюсь с аппаратурой. А я был в своей стихии, вспоминал немного подзабытые навыки. Эх, как же я соскучился по этой работе. За два дня мы умудрились записать 11 песен. Причем в нескольких вещах я играл партии то соло-гитары, то баса, то клавишника. Даже барабанщика пару раз направлял в нужное русло собственным примером. Но зато записи получились отличного качества. Не мудрствуя лукаво, альбому дали название «Дебют». Все же немного обидно, что я всего лишь автор песен да соучастник нескольких инструментальных партий. А ведь мог бы так сразу обессмертить свое имя. Хотя ладно, «Лучший враг хорошего» или «От добра добра не ищут». Больше пословиц такого типа я не помнил, но смысл, надеюсь, понятен я, на всякий случай, купил в книжном магазине самоучитель английского языка. Ежели некоторые органы начнут вдруг трясти меня на предмет знания языка вражеской страны, фантазии у них на это вполне хватит, то я потрясу этим самоучителем и объясню, как сочинял свои песенки. Но все же надеюсь, что Штирлиц не окажется близок к провалу. Кстати, не сочинить ли заглавную песню из фильма «17 мгновений весны»? Картины еще нет, а песни уже есть. И вообще... У Теревердеева к Штирлицу будет написано немало интересных тем. А что, не мешало бы как следует обмозговать этот вопрос?